24. Мы знали, что первая магниевая вспышка взорвется в тот момент, когда ударится стекло, и предполагали, что она разобьет оконную панель. Но мы не ожидали, что взрыв окажется настолько сильным и разнесет все панели в этом окне и еще несколько панелей в соседних окнах. Так что эффект оказался еще лучше, чем можно было надеяться. Ледяным дождем в помещении склада хлынули осколки стекла, заметнулось облако соли, железных опилок и ослепительного белого пламени магния. Прежде чем осколки стекла успели упасть на пол, в разбитое окно влетели еще две вспышки. А к тому моменту, когда рванули эти вспышки, мы с локводом были уже на середине лестницы, летели с рапирами и вспышками в руке навстречу быстро приближающемуся к нам полу. Грохот первого взрыва и звон разбитого стекла оглушили нас даже сквозь балаклавы. Это при том, что мы ожидали услышать взрыв. А представляете, какой шок испытали неподозревающие о взрыве участники аукциона? Ничего удивительного, что все они сейчас бессмысленно метались в клубах серебристого дыма. Дети-экстрасенсы повскакивали со своих стульев и с криками разбежались в темноту. Охранники вслепую тыкались то влево, то вправо, прикрывая головы от дождя и соли и осколков стекла. Двое клиентов Винкмана рухнули на колени так, словно настал судный день. Только молодой блондин, словно парализованный, продолжал неподвижно сидеть на своем стуле. Сын Винкмана поспешно вскочил на ноги. Сам Винкман оглядывался по сторонам, как сбитый с толку бык, то сжимая, то разжимая свои громадные кулаки. Вены у него на шее вздулись. Затем Винкман увидел нас, скатящихся вниз по ступеням, и широко раскрыл свои темные глаза. Тут до пола долетела вторая и третья вспышки Джорджа. Грохнули еще два взрыва. Опять взметнулся дым и белое пламя. Винкмана словно сдуло куда-то в сторону. Он ударился о столик, на котором стоял контейнер с костяным стеклом, а затем тяжело свалился на пол. Один из стоявших чуть позади фонарей зашатался, опрокинулся и погас. Высоко вверх взлетели раскаленные частицы железа. Затем огненно-красным дождем начали сыпаться вниз. Неразбериха царила полная. Мужчина в полосатом костюме перекатился на спину, кричал, от его пиджака поднимались струйки серого дыма. отброшенный взрывом сын Винкмана так тяжело грохнулся на свой стул, что разнес его в щепки. Бородатый мужчина, пошатываясь, поднялся на ноги и, крича от ужаса, убежал прочь, в темноту. Только молодой блондин все так же сидел, спокойно глядя перед собой. Мы с Локвадом были уже внизу. Еще раньше мы подсчитали, что диверсия Джорджа отвлечет всех участников аукциона, посеет панику и даст нам несколько секунд форы. Но хотя Джордж великолепно справился со своей частью задания, мы чувствовали, что этой форы нам не хватит. На этот случай у нас была договоренность, что я отвлекаю на себя внимание, а Локфуд хватает зеркала. Я выхватила из поясного кармашка четвертую, на этот раз свою, вспышку и швырнула ее в ту сторону, где в темноте продолжали переминаться охранники. Локвот добавил свою вспышку, но ее он направил прямо на контейнер из серебряного стекла. Один взрыв опрокинул на пол охранников – Второй разнес в куски контейнер. Пытавшийся подняться на ноги Винкман, исчез в языке серебристого пламени. Локвуд перепрыгнул через оградительные цепи и нырнул в дымное облако, держа в одной руке раскрытый холщовый мешок. Как только стеклянный контейнер разлетелся на куски, жужжание мух у меня в голове стало громче. Я всмотрелась в облако дыма и увидела силуэт локвода, склонившегося над столом, а над ним призрачные фигуры. В голове в унисон взвыли потусторонние голоса «Верните нам наши кости!» Затем Локвуд схватил затянутой в перчатку рукой костяное зеркало и сунул его в мешок с лавандой. Гудение смолкло, призрачные фигуры замерцали и исчезли. Оборвались потусторонние голоса. Сидевший в нескольких метрах от Локвуда молодой человек со светлыми усами поднялся со своего стула, поднял лежащую рядом с ним на полу полированную трость, Резко повернул рукоять и выхватил из пустотелой трости длинный узкий клинок. Отбросив в сторону трость, он посмотрел на нас с локводом. Я отцепил от пояса еще одну вспышку, замахнулась и... «Стой, или я стреляю!» Винкман поднялся на ноги и стоял позади стола с почерневшим от сажи лицом, растрепавшимися волосами и раскрытым ртом. Его пенсне съехало на бок, в пиджаке дымились прожженные дыры. В руке Винкман держал черный короткоствольный пистолет. Я застыла с отведенной назад рукой. Локву тоже замер, обернувшись лицом ко мне. Теперь мы стояли с ним почти рядом. «Надеялись убежать?» Сказал Винкман. «Хотели меня ограбить?» «Дураки! Я убью вас обоих!» Локвуд медленно поднял руки вверх, тихо сказал что-то в мою сторону. Балаклава заглушила его слова. Я ничего не смогла разобрать. «Прежде всего выясним, кто вы такие», сказал Винкман. «И кто вас послал?» Но этим я займусь чуть позже, на досуге. Положи на пол свою вспышку, девочка. Вы окружены. Да, нас действительно окружили. Из тени появились охранники, каждый с пистолетом в руке. Рядом с нами стоял в своем оставшемся совершенно чистеньким, коричневом, мягком пальто молодой блондин. У него в руке поблескивала шпага. локвуд снова заговорил, очень настойчиво, но я опять не расслышала ни слова. — Положи вспышку! — крикнул Винкман. — Что ты сказал? — спросила я Локвода. — Я тебя не слышу. — Проклятие. Локвод приподнял нижний край своей маски. — Другой контейнер. С призраком. Давай. К счастью, моя рука уже была отведена, и в ней была вспышка. Но и при этом бросок, который мне предстояло совершить, был не из простых. Стеклянный контейнер с ржавым мечом стоял в нескольких метрах от меня, и его наполовину закрывала голова Винкмана. Наверное, подумая тогда об этом, то наверняка бы промахнулась. Пять раз, из шести точно. Но у меня не было времени на раздумья. Я взмахнула рукой и швырнула вспышку, а сама в этот момент резко присела. Стоявший рядом со мной Локву тоже пригнулся. Выпущенные винкманом пули просвистели у нас над головой. Никто из нас не увидел, как моя вспышка ударилась о стеклянный контейнер. Но звон разбившегося стекла дал нам понять, что мой отчаянный бросок достиг цели. Тут же вокруг раздались крики. Я вскинула голову и сразу увидела перемену в поведении наших врагов. Теперь все они смотрели не на нас, а на разбитый стеклянный контейнер и поднимающуюся над покосившимся мечом бледную голубую фигуру, на которой вспыхивали последние сыпавшиеся сверху купицы соли и железные опилки. Призрак был чуть выше среднего мужчины, слегка размытый, местами совершенно прозрачный. Его торс едва угадывался в мерцании потустороннего света. Края фигуры проступали отчетливее, можно было рассмотреть лохмотья одежды и клочки гладкой мертвенно-бледной кожи. А сверху на нас смотрели два горящих пятна. Глаза гостя. От фантазма накатила волна холода. Ног у него не было видно, однако он покатился навстречу нам, словно пророк на облаке или серфингист по волне. Охранники запаниковали. Один из них выстрелил. Пуля беспрепятственно прошила гостя насквозь. Второй охранник повернулся и побежал прочь. Винкман схватил обломок серебряного стекла и швырнул его в гостя. Обломок с шипением прошел сквозь вытянутую призрачную руку. Пузырилась плазма. Я услышала гневный вскрик призрака. Молодой блондин поднял свою шпагу и принял боевую стойку, повернувшись навстречу приближающемуся гостю. Мы с Локводом решили не задерживаться и не смотреть, что произойдет дальше. Мы уже неслись к лестнице. Я подбежала первой и бросилась вверх по ступеням. Яростный вскрик. Из облака дыма за спиной Локвуда показался сын Винкмана с отломанной ножкой стула в руке. Локвуд обернулся назад, взмахнул рапирой. Леопольд взвыл, схватился за проколотое запястье и выронил на пол свою импровизированную дубинку. Вверх. Вверх по лестнице, прыгая через три ступеньки сразу. Сзади раздавались крики, проклятия, ритмичные вздохи призрака. Пробегая по галерее, я мельком взглянула вниз. Пол склада был почти не виден под клубами серебристого дыма. В дыму, пытаясь избежать встречи с блестящей шпагой, сгибалась и кидалась из стороны в сторону бледная светящаяся голубая фигура. А в опасной близости по ступеням проворно взбиралась вслед за нами большая пучкообразная фигура. Винкман. Мы проскочили сквозь застекленные двери, и Локвуд захлопнул их за нами. Задвинул двумя задвижками и присоединился ко мне. Мы бросились вверх по каменной лестнице. Мы успели подняться на несколько пролетов, когда внизу застекленные двери начали крушить. Хоть бы эти задвижки продержались подольше. Тяжело дыша выдохнул Локвот. Нам предстоит еще карабкаться по водосточной трубе. Надо успеть, пока они нас не видят. Иначе мы станем для них уточками в тире. Снизу донесся грохот и звон разлетевшегося в дребезги стекла. Прострелил задвижку, сказала я. Ну что ж, будем утешаться тем, что на нашу долю осталось одной пулей меньше. «Мне нравится твой оптимизм, Люси. На каком мы сейчас этаже?» э -э -э забыла сосчитать пролеты. В принципе, нам нужен шестой. Так, а сколько мы уже пробежали?» «Мне кажется, нужно подняться еще на пару пролетов. Да, вроде вот этот. По-моему, мы спускались отсюда». Мы свернули с лестницы, Локвот проверил дверь, но на этой задвижек не оказалось. Мы рванули по коридору. «Где был тот офис?» «Здесь, кажется». «Нет, не он. Черт, эти комнатушки все на одно лицо». «Наша должна быть угловая. Эй, смотри, вот здесь есть окно. Нет, это не она. Здесь нет доски объявлений». Локвуд уже успел высунуться в окно и посмотреть вниз. «Мы поднялись выше, чем нужно. Труба есть, но она круто изгибается, так просто по ней не спуститься. Пойдем назад? А что делать?» Но едва мы побежали к лестнице, как одним или двумя пролетами ниже, услышали шаги и увидели на стене бледный отсвет фонаря. «Появился», — сказал Локвот. «Да как быстро!» Мы вернулись в маленький офис. Локвуд кивком направил меня охранять дверь. Я прижалась рядом с ней к стене, вытащила свою последнюю банку с греческим огнем и стала ждать. Локвуд снова высунулся в окно. «Джордж!» – позвал он. «Джордж!» Локвуд вслушивался в ночь. Я вслушивалась в то, что происходит за дверью. У меня все было тихо, но, честно говоря, эта напряженная тишина мне не нравилась. «Джордж!» – снова позвал Локвуд. Наконец, откуда-то далеко снизу донеслось долгожданное. «Здесь!» Локвуд просунул в окно свой холщовый мешок. «Принимай груз». «Готов?» «Да». «Забирай его и уходи». «А вы?» «Нет времени. Встретимся позже». «План Д». «План Д. Понял?» Локвуд бросил мешок в темноту и, не дожидаясь, пока Джордж ответит, отпрыгнул назад в комнату. «Поднимаемся вверх, Люси. Других вариантов нет. Выберемся на крышу, а там посмотрим». В коридоре послышались тихие, крадущиеся шаги. Я осторожно выглянула за дверь. По коридору приближался Винкман и вместе с ним еще двое. Один его охранник, второго я не узнала. Я втянула голову назад и очень вовремя. Какой-то предмет просвистел в воздухе и ударился в дальнюю стену. Я швырнула за угол свою вспышку и побежала к Локвуду. У меня за спиной дрогнули половицы, мелькнула вспышка серебристого пламени и послышались вопли. «Становись на подоконник», — сказал Локвуд. «Затем высунись и подтягивайся. Быстрее». Это была еще одна ситуация, когда задумался, проиграл. Главное сейчас не смотреть ни на черную пропасть под ногами, ни на серебрящуюся под луной реку, ни на саму луну в ночном небе, иначе покачнешься и камнем полетишь вниз. Я встала на подоконник, вытянула себя наружу и прыгнула на укрепленную рядом с окном водосточную трубу. На какое-то мгновение я повисла в пустоте, потом ноги нащупали опору, руки обхватили трубу, и я начала карабкаться вверх. Этот второй подъем по водосточной трубе оказался даже легче предыдущего. Во-первых, сейчас я отчаянно сражалась за свою жизнь, а значит, у меня не было дела ни до треплющего волосы ветра, ни до царапающей кожу облупившейся краски, ни даже до пропасти внизу. Во-вторых, этот подъем был намного короче. Поднявшись примерно на высоту одного этажа, я уже ткнулась головой в край ржавого желоба, перевалилась через него и оказалась на большой плоской, крытой железом крыше. Я так долго рассказываю об этом подъеме, а занял он у меня не больше минуты. Я присела, чтобы отдышаться, и в этот момент услышала, как внизу кто-то вскрикнул. То ли от ярости, то ли от боли. Но подойти к краю крыши и посмотреть вниз у меня не было сил. Мне оставалось лишь молиться, чтобы ко мне поскорее присоединился Локвуд. И представьте, почти сразу же я услышала, как кто-то скребется под жолобом, а затем и сам Локвуд вывалился на крышу рядом со мной. «С тобой все в порядке?» – спросила я. «Мне послышалось...» Локвуд стянул с головы балаклаву, пригладил волосы. На щеке у него я увидела маленький порез. — Да, — тяжело дыша, — ответил Локвуд. — Не знаю, кто это был, но уверен, что он получил по заслугам. К сожалению, выпрыгивая из окна, я потерял свою чудесную итальянскую рапиру. Мы сели на крыше, рядышком, словно кот и кошка, чтобы отдышаться. — Ну, сюда, Винкману, никогда не забраться, это уже хорошо, — сказал, наконец, Локвуд. — А что касается всего остального... Давай посмотрим, какие у нас варианты. Вариантов у нас, честно говоря, оказалось мало. Практически их не было вообще. Мы находились на плоской крыше, под нами текла полноводная темза. С другой стороны над стеной поднималась высокая гладкая кирпичная стена, по всей видимости оставшаяся от надстройки, в которой размещались вынесенные на крышу силовые установки склада. Стена проходила вдоль всего края крыши, и на нее было не забраться. Итак, с одной стороны стена, с другой – река. «Волшебно!» Где-то далеко внизу шумела река, лизала своими волнами торчащую берега балки сваи. «Похоже, наше возвращение будет долгим». Я всмотрелась в темноту, но не увидела ни Джорджа, ни Фло, ни их чудесной Матильды. «Окей», — сказал Локфуд. «Значит, они уплыли. Если не утонули, разумеется. Но в любом случае костяного стекла Винкману теперь не видать как своих ушей. Красивый вид отсюда открывается», — заметила я. «Лондон очень симпатичный город, когда не видишь его призраков». «Ну? Ну?» Усмехнулся в ответ Локвуд. Под крышей кто-то заскребся. Локвуд поспешно натянул на лицо свою маску. Над жолобом показались руки. Следом за ними на крышу вывалился человек. Это был наш старый знакомый, блондин с усами. Коричневого пальто на нем уже не было. Черный смокинг был испачкан пятнами эктоплазмы. Если не считать этих мелочей, блондин, похоже, был в полном порядке». Как и мы, он поднялся снизу через окно и по трубе. Блондин легко вскочил на ноги, отряхнулся, затем отцепил от пояса свою шпагу. «Отлично придумано и сделано», — сказал он. «Ах, какая-то была восхитительная погоня! Я много лет не получал такого удовольствия, как сегодня. Думаю, ваша последняя вспышка греческого огня едва не размазала Винкмана по стене, что было бы, между нами говоря, совсем неплохо. Но ну, а теперь, как говорится... Ваши песенке конец. Могу я получить свое стекло? Давайте, давайте, не жмитесь. Оно не ваше, твердо заявил Локвуд. Простите, нахмурился молодой блондин. Не понял ни слова. Твоя балаклава. Легонько толкнула я Локвуда в бок. Ах да. Локвуд приподнял нижний край маски. Извините, я сказал, что, строго говоря, это не ваше стекло. Вы не заплатили за него, даже не торговались. Молодой человек хмыкнул. Глаза у него были синие-синие, а лицо приятное-приятное. Возражение принимается. Однако Джулиус Винкман в эту минуту ревет и мечется внизу. «Думаю, если он сможет до вас добраться, то разорвет на куски голыми руками. Я не настолько жесток и кровожаден. Предлагаю вам взаимовыгодную сделку. Вы сейчас же отдаете мне стекло, а я обещаю отпустить вас обоих. Скажу, что вы удрали вместе с ним». «Все выигрывают. Вы получаете в награду жизнь, я стекло, а в проигрыше останется только этот бешеный тролль Винкман». «Неплохое предложение», — сказал Локвуд. «И очень милое. Я почти хочу принять его, но, к сожалению, стекла у меня нет». «Как это нет? Где же оно?» Я выбросил его в Темзу. «Ах, вот как!» — сказал молодой блондин. «В таком случае мне действительно придется убить вас обоих». Или отпустить с миром, как это принято в честной спортивной борьбе». «В честной спортивной борьбе?» «Нет, я не настолько великодушен», – рассмеялся блондин. «Это зеркало – вещь уникальная, и я готов на все, чтобы его заполучить. Кстати, я не верю, что вы действительно выбросили его. Возможно, я убью вас, молодой человек, и тогда девушка расскажет мне, где оно». «Эй!» – сказала я. «Не забывайте, у меня все еще есть моя рапира». «Ну что же», – сказал молодой блондин. «Тогда приступим». Он быстро направился к нам по крыше. Мы с Локвудом переглянулись. «Даже если одному из нас удастся убить его, мы останемся все в том же положении», сказал Локвуд. Он посмотрел на реку и добавил. «Разве что...» «Ага», сказала я. «Но я не смогу, Локвуд». «Не бойся, все будет в порядке». «Фло, конечно, чокнутая, но кое в чем ей можно верить. Например, в том, что уровень воды в Темзе сейчас очень высокий». «Похоже, прыгать черт знает куда входит у нас в привычку». сказала я. «Знаю, но это в последний раз». «Обещаешь?» Тем временем мы уже бежали изо всех сил погрохочущей под ногами кровли, а затем, не останавливаясь, спрыгнули вниз, рука в руке. В следующие шесть секунд мы разделились и летели вниз порознь. Не переставая вопить от страха, я выпустила из руки свою рапиру, и она улетела куда-то во тьму. Перед тем, как шагнуть с края крыши в пустоту, я крепко зажмурила глаза и поэтому не видела ни бешено вращающихся над головой звезд. нестремительно летящего навстречу нам города. Об этих красотах позднее рассказал мне Локвуд, прыгнувший с открытыми глазами. Только позже, намного позже, секунды через четыре или, может, пять, уже перестав понимать, живая или нет, я все-таки открыла глаза, чтобы доказать самой себе, что еще не умерла, и увидела прямо перед собой серебрящиеся волны темзы. Я все еще вспоминала, как нужно правильно входить в воду при прыжке, чтобы поломать не все кости – когда мои ботинки с громким всплеском пронзили воду. Окруженная коконом воздушных пузырей, я мигом очутилась на глубине метров трех-четырех и продолжала погружаться. А затем наступил момент равновесия. Погружение прекратилось, и я медленно-медленно начала всплывать, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, равнодушная ко всему, включая собственную жизнь. Свое имя я вспомнила только тогда, когда течение подхватило меня, вытолкнула на поверхность реки и потащила за собой. Вот теперь я жила, впервые по-настоящему перепугалась, забарахталась, забила ногами и наглоталась воды, которая тут же хлынула из меня обратно. Меня кружило где-то на середине темза. Я легла на спину, откашливаясь и тяжело переводя дыхание. Рядом появился Локвот, подплыл ко мне, взял меня за руку. Подняв глаза кверху, я увидела луну и залитый ее светом тонкий темный мужской силуэт на краю крыши. А течение понесло нас с локводом дальше.